Царские, цацкие. Андрей в день вторник за час до полудня. Всего допрежде, да произнёс Поликарпов. Я желал бы перемолвиться парой слов с прислугой. Лучше всего начать с мадемуазель Евдокия. Она может сообщить нечто важное. Разумеется, отозвался дворецкий Зыков и направился вниз по лестнице. Следуйте за мной, господа. Высокопоставленный толстячок застыл перед крутыми ступенями, точно перед решительной битвой. Если вас не затруднит, мой друг, пригласите служанку сюда, на второй этаж. Мы могли бы расположиться в одной из свободных комнат. Вскоре камердинер появился в сопровождении дамы в кружевном переднике. Антон Никитимович галантно приподнялся. Примнога благодарен Зыков. Думаю, вы можете вернуться к обязанностям. Позже мы возьмём у вас показания. Слушусь ваше благородие, поклонился слуга и помешков мгновение вышел в коридор. Странно, будто намеревался что-то сказать, а потом передумал, заметил доктор, провожая удалившегося пристальным взглядом. Сыщик пожал плечами и предложил даме кресло. — Здесь слегка темновато, — промурлыкал он бархатным голоском. — Присаживайтесь, мон-шери, моя дорогая французский. — А господин Захаров устроится напротив. — Превосходно-с, — полицейский обратился к другу. — Пожалуйста, застегните медицинский чемодан и уберите его со стола. Не загораживайте барышню. Абье, eh мэрси. Что ж, спасибо, французский. Вам достаточно комфортно, моя дорогая. Спасибо, барин, улыбнулась девушка. Она сидела и порхала глазками с одного на другого, не успевая за потоком быстрых слов. Ну, те приступим, потёрла ладони полицейский. Думаю, вы знаете, что случилось прошлой ночью. Семён Николаевич отошёл к Господу. Девушка всхлипнула. Было видно, что сообщённая для неё давно не новость, о том свидетельствовали покрасневшие очи. "Стало быть, барин всё-таки не убереглись", пролепетала она. "Что вы имеете в виду, мадмозель?" служанка замялась уж не хотите ли вы сказать поднял брови поликарпов что сенатору угрожала опасность что нет вовсе нет она испуганно вскочила на ноги следователь повелительным жестом указал ей на место барышня села и вновь шмыгнула носом захаров извлёк из нагрудного кармана платок Протянул даме. Антон Никодимович не шелохнулся. В эту минуту перед ним находилась не женщина, а собеседница. Просто допрашиваемое лицо. Сантименты не должны мешать делу. Наконец она заговорила. «Их превосходительства были нездоровы-с. Прежний доктор велели барину соблюдать режим питания. И это, как её, ди, ди- диету. Не то спросил, не то подсказал следователь и недовольно покосился на Марка Вениаминовича. "Я не был об этом осведомлён, друг мой", запротестовал тот. "Ну да, ну да", вздохнул Полекарпов и ободряюще улыбнулся служанке. "Продолжайте, моя дорогая". Для Семён Николаевича готовили особые блюда. Вот как? И что подавали вчера на ужин? Суп. Девушка поёжилась от воспоминания, затем взяла себя в руки и выпалила с хороговоркой: рябчиков в стерлядку, варёных раков, яйца пошёт. На десерт были шоколадные кексы с арахисом, а для барина с греческим орехом. — С грецким-с, — машинально поправил фронтоватый коротышка и собрал лоб в гармошку. — Арахис, арахис. Не его ли плоды именуют китайскими орешками? Захаров встрепенулся. — Думаете о том же, о чем и я, старина? — Зависит от направления ваших мыслей. Впрочем, полагаю, в данном случае они впрямь сходятся. как у дураков, не так ли? Поздравляю. Кажется, у нас хитрая непереносимость отдельных видов снеди. Не знаю насчёт вас, поликарпов. У меня всё в порядке. Впрочем, и правда похоже на то. Вскрытие, как говорится, покажет, но вообще симптоматика позволяет рассуждать об этом уже сейчас. Помните, я рассказывал об инедиктинском монахее? которые в 1699 году зафиксировал и описал тяжёлые реакции на укус пчелы, а также на съеденные яйца и рыбу. Сыщик азартно хлопнул по колену. Из баварского монастыря. А как же? Первостатейная историйка. Вы правы, перечень ядов со схожим действием нельзя назвать исчерпывающим. Хотя, протянул лекарь, не следует исключать и вульгарный яд. Ни в коем случае, согласился Антон Николаевич и добавил, однако совершенно очевидно, что двинов упо противопоказан, то есть был противопоказан арахиз. Ведь могло, согласитесь, сие, на первый взгляд, невинное ядрышко спровоцировать смерть. То, что еда для одних, яд для других. Кто автор сих строк? Лукреций. Марк Вениаминович кивнул, и на его лице появилось задумчивое выражение. Знаете, голуба, всё это звучит так правдоподобно, что не хочется верить, усмехнулся Полекарпов. Вот именно, «Неужели мы имеем дело с тривиальным несчастным случаем? Что, если сенатор перепутал угощение и пал жертвой собственной невнимательности? Оно и не мудрено, когда из супницы вылавливают дохлятину». Старик занервничал и допустил ошибку. «Роковую!» «Невозможно!» — вставила барышня, о которой все забыли. Барин кушал и токмы из своей красивой миски, ну, с царскими цацками, понимаете? Царскими цацками с ударения, удивился доктор. Вы говорите о вензеле его императорского величества, приподнял чёрную бровь полицейский. Мы видели такой на тарелке в кабинете Двинова. Девушка утвердительно затрясла головкой. — Разум нас, — похвалил сыщик, и разом скис. — А вы уверены, мадемуазель? — спросил врач. — Полностью. Никогда на моей памяти Семен Николаевич не допускали промашек. — Что вы? Ножкой топали, если вдруг не та посуда. — Страшное дело. А прошлый год? — Значит, случайности нет, — перебил Захаров. Всё-таки мы имеем дело с намеренным отравлением. К удивлению чиновников полиции служанка вновь возразила: "Воля ваша, господа, но уморить хозяина никто не мог. Он ужасненько боялся врагов и тайных подсылов. Поэтому Авдотья пробовала каждое блюдо, будь в кихсах отрава". Кухарка давно бы приставилась. Вот вам крест. А в дотце кухарка. Барышня задаченно уставилась на допрашивающих. Первым нашёлся опрятный толстячок. Мне бы хотелось знать, милая, кто вы такая и почему Зыков выдал вас за мадмуазель Евдакию? Меня зовут Маша. Я горничная. Что значит выдал? Чиновники переглянулись. Захаров сказал довольно: "Он ко мне челом, а я уж знаю о чём". Говорил же, дворецкий чего-то темнит. Как чувствовал. "Он у нас хитрый", согласилась барышня. "Харя ехидная и прыткий больно чистый лис". Поликарпов удручённо молчал, потому что когда увидел девушку, внутренне поразился не совпадению. кружевной передник не самый привычный наряд для поварихи. Впрочем, в жизни и не то бывает. Его, к примеру, все, кто имел удовольствие общаться исключительно эпистолярным манером, от чего-то воображали стройным, атлетическим господином, добрым и благородным, с тонкими чертами лица, голубоглазым, кудрявым, а при встрече лице зрелию грузного щёголя. с тонкими усиками, прилизанной укладкой, галантного, едкого, тонкого ценителя вин и дам. Он был совершенно не похож на чиновника Министерства внутренних дел. Ведь настоящий полицейский, согласно всеобщему представлению, весла усы, высокий, здоровенный, хранитель покоя и порядка, блюститель закона, верный сын отечества. при взгляде на такого даже без форменного мундира против воли ищешь саблю на ремненной перевязи а когда узнаёшь что перед тобой и впрямь городовой снова высматриваешь где чёрт возьми эта сабля словом тут не угадаешь вот и вышла промашка Антон Николаевич впился пухлыми пальцами в подлокотник кресла и подался вперёд Мария Пожалуйста, кликните нам господина Зыкова. Это очень срочно. Служанка выпорхнула за дверь. Послушайте, Захаров, у меня очень нехорошее предчувствие. Да, надо полагать, кухарка замешана, заключил лекарь, откинувшись на мягкую спинку. Полекарпов наградил его осуждающим взглядом. Не будем делать поспешных выводов, Монами, укорил он приятеля. Монами, мой друг французский. Хотя я не могу вообразить, как, при сложившихся обстоятельствах, дело могло обойтись без её участия. Раздались шаги. Это должно быть Зыков, прислушался Марк Вениаминович. Догадка оказалась верной лишь наполовину. В обществе камердинера в светлицу вошла, нет, правильнее сказать, ворвалась Лариса Семёновна Вишневецкая. Чопорный слуга прикрыл за хозяйкой Палесандрову створку. Дочь покойного сенатора явилась в столь взбудораженном состоянии, что долго не могла начать говорить. Наконец она набрала в грудь побольше воздуха и выпалила: "Кто здесь старший?" Вы её яростный взор впился в блестителя порядка. Полекарпов приподнялся, не расплескав ни капли достоинства. В чём дело, мадам? Ещё спрашиваете? Я, новая владелица особняка. Как смели вы, крапивное семя, заготиться ко мне в дом и начать расследование, предварительно не заручившись дозволением? — Вы, Марк Вениаминович, тоже, между прочим, хороши. Могли хотя бы зайти и поздороваться. — Прежде всего, умоляю, сядьте. Вишневецкая полыхнула очами и, не найдя весомых контраргументов, рухнула в кресло. Аккуратно против коротышки. — Так что вы можете сказать по этому поводу? — Я бы сказал, дорогая Лариса Семеновна. — Я бы сказал, дорогая Лариса Семеновна. То вы совершенно правы, спокойно произнёс сыщик. Нам нет прощения. Странно, но ответ совершенно удовлетворил разгорячённую даму. "То это, господа, я просто выхожу из себя, когда сталкиваюсь с неуважением". И в мыслях не было, мадам. Следом прозвучали неловкие извинения доктора Захарова. казалось, ситуация благополучно разрешилась, но тут несносный толстячок добавил: а теперь, если не возражаете, сударение, я попросил бы вас удалиться. Мешаете с дел по горло. Пожалуйста, не отлучайтесь из дома. Позже нам потребуется вас допросить. Да допросить меня именно? когда закончится истерика. Что касается вас, Зыков, потудитесь объяснить, чего ради вы пригласили мадмозель Марию, в то время как я выразил желание, причём довольно недвусмысленное, сперва побеседовать с кухаркой Евдокией. И думайте живее, возможно, на кону человеческая жизнь. Услыхав это, фурия-хозяйка замерла с открытым ртом. «Любопытство, лучшие сна добьят обид!» Дворецкий ответил с невозмутимостью египетского сфинкса. «Прошу прощения, сударь, однако вы изволили употребить выражение «лучше всего начать», тем самым предоставив мне право выбора. Вдобавок... «Ну, это черт знает что!» покачал головой Захаров. Вдобавок, продолжил Зыков, как ни в чём не бывало, Евдокию нигде не могут найти. Как это возможно? удивился доктор. Дом, конечно, велик, но в обязанности кухарки входит ежедневный поход за провиантом. Должно быть, ещё не вернулась. Полекарпов опрокинул стул. Скорей, сказал он. «Нужно спешить!» «Господи, я так и думал!» Захаров схватил увенчанный красным крестом чемодан и ринулся догонять товарища. Вишневецкая ошеломленно покосилась на слугу. «Что здесь происходит, Миша?» Дворецкий не смог внятно ответить на заданный вопрос, и Лариса Семеновна с недоумением удалилась. Стойте, Поликарпов! Чего мы несёмся, как на пожар? Надайте шагу, друг мой. Женщине грозит опасность. Какая ещё опасность? Из-за чего? Сыщик остановился посреди белокалонного вестибюля и держась за бок пропыхтел: Смертельная из-за царских цацак.